Глава 32. Полынь, лаванда и кот. Странная серая тропа стелилась ему под ноги с такой готовностью, словно упрашивала: "Ну иди же, скорее, тебе туда, в непроглядную даль, что прячется за глыбами плотного тумана. Они закрывают тропу с обеих сторон, не давая разглядеть ничего вокруг, но тропа приведет, куда нужно. Ты только сделай по ней шаг". Лучана шагнул, завороженно глядя, как под ногами серая мгла, не похожая ни на камень, ни на золу, ни на сухую землю, вспыхивает серебром, словно подтверждает, что он всё делает верно. А теперь еще шаг. И еще. умница. Идиотта, вспыхнула в мыслях, разом оттеснив блаженное теплое чувство, что уж теперь-то все будет хорошо, все правильно будет. Какое хорошо и правильно. Ты же умер. Эй, попытался сказать Лучано, растерянно оглядываясь по сторонам и понимая, что не может отличить верх от низа, а левую сторону от правой. Нет, под ногами вроде бы утоптанная земля, а над головой низкое небо, мглистое, затянутое тучами, через который не пробьется ни один луч. И правую руку с левой он не перепутает. Уж настолько смерть ему соображения не отбила. Но все таки это какое-то непонятное, ненастоящее. Так и кажется, что если перевернуться и встать на руки, чтобы небо оказалось под ногами, то ровным счетом ничего не изменится. А право или лево, какая разница, если по сторонам никого не видно и не слышно. Ну и тоска. Эй, кто-нибудь? Тот же голос рассудка, что напомнил о случившемся, вкратчиво поинтересовался. А зачем ему, собственно, этот кто-нибудь нужен? Вроде бы как раз наоборот. Конечно, если ты умер, тебя должен встретить провожатый и отвезти в сады притёмные, но но мне туда не надо, пробормотал Лучана, снова пытаясь оглядеться. А куда надо? Вот не задача. А надо ему найти Айлин. Только как это сделать? Пытаясь собраться с мыслями, он оглядел себя и даже ущипнул пальцами правой руки кожу на левой. Получилось, но тоже как-то странно. Ни боли, ни прочих ощущений, да и пальцы, кажется, частично прошли через плоть. Потянулся за шпильками и обнаружил, что они на месте, крепко держатся в волосах, но не вынимаются, будто слились в одно целое с его головой. Я умер. Повторил сам себе Лучана, удивляясь, что не испытывает ни страха, ни отчаяния, только легкую неприятную досаду. Мысли, ощущения, чувства все это казалось приглушенным, как во сне. Что ж, я ведь знал, что так и будет. М? Жалко, что рано, столько не успел. И мастер, как он без меня? Айленс Сальсом, Леонель и Филиппе, моя служба. Дом построить не успел. А еще подарки в комнате. Кому они теперь достанутся? А Перлюрен решит, что я его бросил. Ох, какие глупости в голову лезут. Он встряхнул головой, будто пытаясь избавиться от этих самых глупостей. И волосы не разлетелись, как всегда, пушистыми прядями, а остались неподвижными. Мелочь, но от нее Лучана впервые стало страшно. Вот это и есть смерть. Когда ты больше никогда не изменишься, что бы ни делал, и уже не будет ни любви, ни ненависти. Он помнил, что любит Айлин и Аластора, что ненавидит королеву и опасается грандмастера Тина. Однако все это было таким неважным. Ну уж нет, громко сказал Лучано, чтобы услышать собственный голос. Но туман вокруг и это украл, приглушив звук. Я это все еще я. Живой или мертвый, но я знаю, чего хочу. Эй, господа провожатые, или кто-нибудь еще, Я здесь. идти с вами я не собираюсь, но можно вам пару вопросов задать, благородные сеньоры. Почему он обратился к провожатым именно так, случайно сам не знал? Но вежливость еще никому никогда не повредила. М? Вот наоборот, сколько угодно. В серая глава круг отозвалась безмолвием таким плотным, что если бы Лучана мог испугаться, непременно это сделал бы. Что если он так и застрянет в этой туманной невидили на целую вечность? Пожалуй, времени здесь нет так же, как всего остального. Зато с ума сойти можно запросто. Ладно, проговорил он упрямо, Если никто не хочет меня встретить, сам этим займусь. Но куда идти, если впереди сады притемнейшей то не попробовать ли вернуться. Со всем почтением к моей госпоже, вдруг получится. Он оглянулся, но плотный туман сомкнулся стеной, ясно показывая, что дороги назад нет. Ясно, вздохнул Лучано, точнее, попытался, но обнаружил, что дышать не получается. Просто нет необходимости, и даже непонятно, как раньше он это делал. И этот пустяк, который уже ни на что не влиял, оказался почему-то последней каплей. Ну ладно же, процедил Лучана и решительно зашагал по единственному пути, который ему остался, то есть вперед. Словно обрадовавшись его решению, тропа вспыхнула сильнее, будто каждый шаг выбивал из нее тысячи крошечных серебряных искр. Удивительно красиво и пугающе тревожно. Поворот, еще один Новые и новые глыбы тумана вокруг, а может и старые, потому что в какой-то момент ему показалось, что тропа петляет, возвращается, кружит на месте, и никаких ориентиров. Отметина, которую он попытался сделать на сверкающем серебре тропы, тут же затянулась. Перстень, который Лучана хотел бросить на тропу, слился с пальцем воедино. С волос не удалось дернуть шнурок, а с пояса снять пряжку. Шаг «Еще один, следующий. Сколько он их уже сделал, непонятно. Крики вязнут в глухой серой мгле, время даже по дыханию не определить. А начав считать вслух, он тут же сбился. Хуже того, осознал, что не понимает, зачем считать. Кстати, а куда ему нужно? Он хотел кого-то увидеть. Кого? Почему? Айлин отчаянно напомнил себя Лучана. Я должен ее найти рассказать, что ей угрожает опасность. Попросить передать Альсу, что я любил их обоих. Я должен. Проклятая серая мгла. Память в ней теряется, мысли путаются. Подлость какая. Еще немного, и что от меня останется? Вечно блуждающая здесь тень, не хочу. Должен быть какой-то выход. Не хочу забыть, кто я, куда иду и зачем, кем был когда-то. Не хочу себя потерять злости и страх смешались воедино, слабые, всего лишь тень прежних чувств. Но Лучано обрадовался даже им. Они заставляли его помнить, что такое быть человеком. Держаться за ненависть оказалось так же сложно, как за любовь, но все таки можно. Беатрис. Он ее ненавидел и не собирался этого забывать. Как и мастера Алесандра, Баргот его побери. А на другой чаше весов с трудом, но все таки всплывали родные и любимые лица: Ларцы, Айлин и Аластор, Филиппа, Элеанель Саграс, гран сеньор Дункан и Лоренцо Стилет. Будто круги, расходящиеся по воде, но состоящие из голосов, запахов, прикосновений. Кстати, здесь и запахов нет. Отвратительно. Подняв руку, он попытался щелкнуть пальцами. Не получилось. Не вышло ни плюнуть на тропу, ни вырвать у себя волосок. Сон, тяжелый, вязкий сон, в который проваливаешься все глубже. Вот на что это было похоже. И тогда, испугавшись наконец всерьез, черпая силы в этом диком ужасе, что еще немного и серая мгла поглотит его полностью, Лучана побежал. Нелепо, отчаянно, утопая в серой блестящей пыли, которая стала вдруг вязкой, но прямо выдирая ноги думая только об одном найти что-то, за что можно зацепиться. Что угодно. Если это дорога в притемные сады, здесь должны быть провожатые. В мире людей каждое мгновение столько смертей. Куда деваются все эти души? А если это бездна, где демоны? Да хоть баргот пусть на пути попадется. лишь бы случилось уже хоть что-нибудь. Лишь бы прервался бесконечный бег, от которого не сбивается дыхание и не болит тело, потому что нечему сбиваться и болеть. И тут, за очередным поворотом, на него повеяло таким знакомым, что Лучана едва не всхлипнула от счастья. Запах. Непроглядные глыбы тумана были все такими же непроглядными, но в отвратительной пустоте без красок, прикосновений и звуков до него донесся запах. Аромат самой обычной полыни, да будь она благословенного веки веков. Лучана изо всех сил рванул вперёд. Закрыл глаза, будто это могло помочь, и толкнул себя, как во сне, когда шаги тем быстрее, чем сильнее ты хочешь достичь цели, и веришь в то, что можешь это сделать. Только бы не потерять и не потеряться. Божественная полынь, а еще отголоски запаха горячей земли, самой обычной земли и трав, словно рядом залитое летним солнцем поле. Не удержавшись, Лучана открыл глаза. Туман вроде бы стал реже и не таким серым, будто через него проглянули солнечные лучи. Айлин, крикнул Лучана. — Аластор, я помню. Помню, слышите? Эй! Голос терялся, плыл глухим, тусклым звуком. Но солнце светило все сильнее, а к запаху полыни и разнотравья добавился явственный аромат лаванды. Лаванда Настоящая лаванда. Точно. Ну, если в этом вашем запределье есть лаванда, и тлец тут не пропадет. Очередную глыбу тумана он огибал так торопливо, что вцепился в нее руками, стремясь побыстрее оказаться на шаг дальше. И поразился. Ощущения вернулись. Туман оказался теплым и слегка влажным, плотным, как тесто. А дальше за ним там была пустота. Простор. Чистое синее небо и столько солнечного света, что его хотелось пить, купаться в нем, захлебываться им. И проклятая серебряная тропа исчезла. а под ноги лучана бросилась утоптанная земля, обычная сухая земля, закаменевшая от жара, покрытая выгоревшей на солнце травой. Тоже настоящий, путающийся в ногах, дурманно пахнущий. Ох. Осторожнее, мальчик, хмыкнул кто-то, в кого он врезался с разбегу. "Мои извини...» — не договорив, Лучана запнулся. Неизвестный, с которым он столкнулся, стоял так близко, что носом Лучано почти уткнулся в его белую полотняную рубашку, между плечом и основанием шеи. Нет, почему почти? В это определенно стоило уткнуться по-настоящему. Дубовый мох завороженно прошептал Лучано, наконец-то вдыхая полной грудью такое богатство запахов, словно был умирающим с голоду, которого позвали на роскошный пир. Дягель, синий тысячелистник, ладан, мира, шалфей, сандал и пачули, гальбанум и еще что-то, не пойму никак. Но это меня не удивляет, хмыкнул неизвестный сеньор, терпеливо ожидая, пока Лучана придет в себя. Удивительно скорее другое. «Еще мгновение, взмолился Лучана, бесцеремонно положив ему ладони на плечи, принюхиваясь жадно, блаженно, восторженно и бормоча через вздохи. Пару мгновений. сеньор, умоляю, кто вам делал духи? Это же грандиоза! М -м -м -м! Да, мир мирт определённо, исоп, аир Полынь, персиковая или горькая, или их смесь. Да, точно, смесь. Но это же не все, Хм? Да постойте вы еще немного, сеньор, жалко вам, что ли? Мне жалко? О, не думаю. Снова усмехнулся неизвестный где-то поверх его головы. А ты забавный мальчик. Откуда ты здесь? Не знаю, признался Лучано с трудом отрываясь носом от рубашки и разогретой солнцем кожи под ней я просто шел, шел, и сам очень хотел бы узнать здесь это где и о сеньор, простите но все таки кто ваш парфюмер кто делал эту дивную невозможную чудесную прелесть я должен увидеть этого грандмастера этого виртуоза не сейчас потом но Мне обязательно надо. Ну, считай, что далеко тебе идти не придется, — вздохнул незнакомец, вежливо, но решительно снимая его ладони со своих плеч и отступая на шаг. Любопытно. Очень любопытно. Это вы, да? завороженно прошептал Лучана, глядя в бездонную чистую зелень глаз. Радужка цвета весенней листвы переливалась ярче изумруда. И, ошеломлённый этим сиянием, он не сразу разглядел остальное. Узкие губы с приподнятыми вверх уголками, словно незнакомец постоянно улыбался. Зачёсанные назад и собранные в хвост прямые светлые волосы, тонкий, породистый нос, высокие скулы и бледную тонкую кожу. Надо же, явный северянин, а так чисто говорит по-этлийски. И глаза, точности как у Айлен. Вы их делали? Я незнакомец чуть приподнял брови в удивлении, словно рассчитывал услышать что-то другое, и негромко рассмеялся. Да, мальчик, эти духи сделал я. Это все, что тебя интересует? Не все», — честно признался Лучана. «Еще рецепт. Мне нужен их рецепт. О, гран сеньор я понимаю. Мне нечего предложить. Но если вам когда-нибудь понадобится услуга или помощь. У нас Вдруг вспомнив, где оказался и почему, и что до сих пор не выполнил обещание, важнее которого ничего не может быть. Незнакомец глядел на него уверенно, насмешливо и лукаво. Вокруг звеняла на ветру сухая трава, одуряюще пахла целая корзина лаванды немного в стороне, и луча мельком поразился Как смог различить в его духах столько компонентов, не потерявшись в тяжелом смолистым лавандовом мареве. Мне нужно вернуться к людям, сказал он отчаянно дрогнувшим голосом. Умоляю, сеньор, подскажите мне дорогу. Я должен найти одну сеньорину и кое-что сказать ей. А потом я обязательно разыщу вас опять. Все равно никуда не денусь. М? Не знаю, как тут все устроено и куда меня отправят но если вдруг вам нужен подмастерье? Подмастерье? Мне, Пару мгновений, незнакомец глядел на Лучана, а потом звонко расхохотался. Где-то далеко, за горизонтом, скрытым в серо-голубых тучах, ворчливо отозвался гром, и Лучана смутно удивился. «Садами при темной госпоже это все никак не могло быть. Где, собственно, сами сады? Где бесконечные кущи дивных деревьев? на которых одновременно распускаются цветы и висят спелые плоды, оттягивая ветви, где праведные души, которые чинно гуляют между ними, рассказывая друг другу свою жизнь. Однако на бездну цветущие поляны вокруг тоже не были похожи. Скорее уж на окрестности Вероки, где Лучано и сам собирал пару раз дикую лаванду. Да у него даже корзина была именно такая. И если уж на то пошло, Кто этот незнакомец в простой полотняной одежде, похожий на лекаря или сборщика душистых трав? Откуда ему взяться в запределье? Нет, мальчик, прости, но под мне пока не нужен, отсмеявшись, сообщил незнакомец, все еще растягивая тонкие губы в лукавой обаятельной улыбке. На твое счастье, не сомневайся. Да и вообще, разве тебе не пора? Таким, как ты, здесь делать нечего. Почти повторил он мысли Лучана, перевернув их на свой лад. Разве тебя не зовут? Зовут? Глупо переспросил Лучана, окончательно теряя понимание, что с ним происходит. Кто? Ну как же? Незнакомец мягко развернул его за плечи от себя и шепнул на ухо: "Слушай, мальчик, слушай не ушами, а сердцем. Ты можешь, я знаю. Иначе тебя здесь не было бы" uras уж сумел добраться, то и вернуться сможешь. Просто иди на голоса. Голоса? Лучана изо всех сил попытался прислушаться, и в нем что-то болезненно дрогнуло, а потом зажглась безумная надежда. Голоса, и вправду. Лучана, не смей умирать, паскуда, я тебя не отпускаю, слышишь? Ты мне клялся, доносилось издалека. И рядом с голосом Альса, отчаянно требовательным, но все таки обычным человеческим, звенел голос Айлин, источая безусловную власть, которой Лучана ощущал это всем своим существом, нельзя было не подчиниться. Лу, милый, ты справишься. Не уходи. Ты нам нужен. Слышишь? Иди назад, Фортуната. Альс выдохнул Лучана одними губами, не в силах сдвинуться с места, боясь поверить. Айлин, я хочу к ним, домой. Хочешь, иди, пожал плечами, судя по движению рук незнакомец. Запределье не даёт бессмысленных надежд. Если ты их слышишь, значит, они и держат твою душу на привязи. Советую поторопиться. Здесь нет времени, но там-то оно есть. Вернуться? со священным ужасом переспросил Лучано. Почему-то замерев в этих горячих ладонях, которые не удерживали его, но странным образом сбросить их небрежную тяжесть тоже не получалось. Но как? Да я не дошел до садов притемнейшей, но я же все равно умер. Разве так можно? Он вдохнул запах незнакомца, которому стоял, прижавшись спиной, и почувствовал, что тот стал иным. Все компоненты были прежними, И краешком сознания Лучана торопливо запоминал их, словно прекрасную поэму, которая звучит прямо сейчас и не повторится больше никогда. Изменилось что-то в самом результате их слияния. Теперь аромат обволакивал плотным облаком: пах грозовой тучей, пожаром, жирной черной землей, кровью на прелых листьях, сталью и ядом, усмешкой сквозь гримасу боли, ненавистью и отчаянием. И страхом только Лучано не понял, чужим или его собственным, когда он сообразил: нельзя, весело согласился тот, чьё имя Лучана боялся произнести даже про себя. Конечно, нельзя, мальчик мой. Поэтому как хорошо, что я, бог нарушения правил. И толкнул его в спину, вроде бы небрежно, но от этого тычка Лучана полетел, выставив руки вперед понамертво вбитой привычке, пытаясь правильно сжаться в мягкий упругий ком, и не долетел, не врезался в жесткую землю, а провалился куда-то сквозь нее, упал в бездонное, темное, бесконечно глубокое подобие колодца, вопя от ужаса и восторга. И выгнулся в чьих-то руках, тут же обмякнув и упав спиной на твердую кушетку. Дышит завопил у него над головой кто-то с не меньшим восторгом Дедушка, он дышит. Дышу, молча согласился Лучана, с упоением хватая ртом самый вкусный воздух на свете, прохладный, пахнущий лекарствами и жизнью. И правда, дышу. Семеро, благословите, паргота. Глупый нервный смешок вырвался из груди сам собой. Лучано тут же закашлялся. Но упрямо втянул воздух снова, наслаждаясь возможностью это сделать. Боги, кем бы вы ни были, хорошо-то как. Очнулся, заслонив нежно зеленый потолок, над ним склонилось лицо, от неожиданности показавшееся огромным, но Лучана проморгался и узнал старого знакомого. Вот и прекрасно. Послушайте, милорд, неужели вам так понравилось у меня в пациентах, что вы решили продолжить? Нет, уж молчите. Рта не извольте открывать. Разве что хотите сказать? Что с вами случилось? Нахмурившись, гранд сеньор Бреннан положил ему руку на грудь и прислушался. Лучана замер. Настолько прикосновение тяжёлой горячей лапищик обнаженной кожи под распахнутой рубашкой было похоже на другое касание, недавнее. Но было ли оно, то другое? Или это всего лишь бред? «Что случилось, прошептал он, удивляясь, как слабо звучит голос. Остановка сердца с вами случилась, сварливо отозвался Бреннан. Везунчик вы, милорд. Ухитрились помереть прямо рядом с лазаретом, полным лучших целителей Дарвинанта. И я сейчас не о себе, а вот об этом мальчишке, что вас с того света вытащил. «Милорд, дедушка, возмутился стоящий рядом с ним юноша, в нарядном придворном камзоле, но с закатанными по локоть рукавами. Не выдай себя он этим обращением, Лучана все равно не усомнился бы в их родстве. Парень был точной копией гранд сеньора Бреннана, только на голову выше, в два раза тоньше и лет на сорок моложе. И все равно невероятно похож. Не только чертами решительного веснушчатого лица, но и цепким взглядом, который тут же устремил на Лучана быстро спросив. Что вы помните, милорд? Знаете, почему с вами это случилось? «Еще бы не знать, усмехнулся про себя Лучана, Проклятая гадюка. Но это получается, что они, что я проклятие сработало, но я выжил. Я жив, просипел он, переводя взгляд с одного на другого. И увидел что Бреннан неуловимо помрачнел, да и внук его как-то не особо радостен. Что случилось? Вот именно, милорд. Вы живы, сдержанно уронил старый целитель. И это пока главное. А остальное? О, милорд Архимаг, вы очень вовремя. Очень. Лучано повернул голову к стремительно вошедшему Грегору Бастельера. И внутри тревожно ёкнула мысль, что просто выжить мало. Надо ещё, чтобы это не сочли непростительным преступлением. Перемещение порталом прямо во дворец невозможно. Грегор не успел об этом напомнить, но Саграs верно задал координаты, так что переход открылся возле дворцовой караулки. Под удивлёнными взглядами гвардейцев боевик тут же отпустил Грегора и тяжело дыша, кивком указал на дворец просипев. лазарет Милорд. Не ответив, Грегор раздраженно пошел в указанном направлении, оставив позади бледного и покачивающегося сограса. Да, боевики не слишком хороши с порталами, а сограс, получается, построил их то ли три, то ли четыре один за другим. Последний еще и на двоих. Изумительный резерв. Жалко, что служба безопасности потеряла такого сильного мага. Он стремительно прошагал до самого лазарета, и редкие придворные торопливо уступали дорогу, перешёптывались за спиной, но окликнуть его никто не посмел. Тем лучше для них. Грегору точно было не до светских разговоров. Ах, как же нехорошо вышло. Он обещал Айлин, и теперь это обещание, свадебный подарок останется неисполненным. И Айлин расстроится. Она, кажется, искренне привязалась к этому юдлицу. Бедная девочка считает, что у нее перед ним долг жизни. Хотя это афарил должен считать немыслимой удачей, что вовремя попал в такое общество и оказался причастен к величайшему подвигу. Еще и награду получил, поистине королевскую. Особенно от королевы. Мрачно съездил Грегор про себя, распахивая дверь в приемную лазарета. Интересно, что скажет король, когда узнает, что его любимчик умер по воле его жены. Хотя узнает ли, парило уже все равно, а ссориться с Рикарди Дарвинанту вряд ли стоит. За второй дверью, ведущей уже в сам лазарет, слышались приглушенные голоса. Грегор, не задумываясь, поставил кошачье ухо и изумленно застыл, нескольких шагов не дойдя до двери. Итлец жив? Поразительно. Но как? Значит, это было не проклятие в ожерелье, а что-то другое? Фарил многим мешал, занимая лакомое место королевского друга. Что ж, тем лучше, Айлен нельзя расстраиваться. Он постучал, но за дверью не услышали. Тогда Грегор торопливо распахнул дверь, зная, что некоторые проклятия очень коварны и могут срабатывать столько раз, сколько нужно, пока окончательно не убьют жертву. А, милорд архимаг, Бренан, стоявший над кушеткой с распростёртым на ней телом от лица, взглянул на Грегора с облегчением. Вы очень вовремя. Очень. Насколько я вижу, ваш пациент жив, бросил Грегор, подходя и вглядываясь в бледное лицо Фарела. Что случилось, милорд магистр? Остановка сердца, вызванная неизвестной причиной, чётко доложил Бренан. Признаков яда нет, насколько я могу судить. Кровь мы ещё не исследовали. Но я готов поручиться своей звездой магистра, что это не яд. Разве что кто-то изобрел яд, который действует несколько мгновений, а потом молниеносно распадается в теле? Это очень маловероятно, милорд Архимак. Вам виднее, кивнул Грегор. Может, все таки редкая болезнь? Телесных нарушений в сердце нет, уверенно продолжил целитель. На редкость крепкое сердце. Всем бы такое, Никаких признаков болезни. В этом и странность, понимаете? Молодой человек прекрасного здоровья, бодрый и веселый, вдруг упал замертво, потому что его сердце встало. Никаких видимых причин. Я, конечно, проверил его на проклятие, но Бреннан развел руками. Иггер понял, что немолодой целитель с огромным опытом искренне обескуражен. Юноша за его спиной переводил взгляд то на Грегора, то на Фарила который молча прислушивался к разговору, но выглядел вполне живым и даже здоровым, насколько Грегор мог судить. Ни синюшных губ, ни налитых кровью глаз, ни одышки. Только бледен, что при его смуглой коже выглядит нездоровой желтизной, но даже это на глазах проходит. Милорд Фарил обратился к нему: "Грегор, что вы можете сказать?" "Только то, что уже сказал гранд-сеньор Бреннан." отзвался Идлис очень вежливо. Я и сам ничего не понимаю, благородные сеньоры». Вернулся из Идли порталом, посетил ее величество, чтобы передать привет ее светлейшего родителя. Вышел во двор и в его глазах, покошачьей желто-зеленых, обычно насмешливых и нахальных, сейчас не читалось с ровным счетом ничего. Грегору, впрочем, сказанного было достаточно. Больше для Бреннана Чем действительно по необходимости, он наклонился и провел рукой над обнаженной грудью и тлеица. Ни малейших следов проклятия. Что и понятно, на счастье, фарила это проклятие из тех, что срабатывают один раз, а больше и нет необходимости. Проклятия нет, уронил он. Фарил порывисто вздохнул, но снова промолчал. Только в его глазах все же что-то блеснуло. Однако для человека, которому только что отменили смертный приговор, он был на редкость спокоен. Может, еще не осознал? Милорд магистр повернулся Грегор к Брэнену. Вы уверены, что остановка сердца имела место? Брэнен нахмурился, а брови его молодого помощника возмущенно взлетели вверх, но мальчишка промолчал, только дернул уголком рта. Понимаю. Простите, кивнул Грегор. Но это значит, что лорд Фарил некоторое время пробыл мертвым, Так? Несколько минут, не больше, сухо подтвердил целитель. К слову говоря, это смертельно опасно для работы мозга. Я удивлен, что лорд Фарил так успешно перенес лишение воздуха. Скажите милорд, вы когда-нибудь тренировались надолго задерживать дыхание? Да, гранд — с легким недоумением отозвался тот. Я очень люблю плавать и отлично ныряю. Конечно, если вода теплая, как у нас в Итлии. Да и в лаборатории, когда работаешь с чем-нибудь едким...» Он Сёкса, но Бреннан уже понимающе кивнул. Это все объясняет, сказал он. Человеческое тело при должной тренировке способно на удивительные вещи. Не сомневайтесь, Милорд Архимак, его светлость Фарил действительно умер. И это вызывает следующий неприятный для всех нас вопрос. Он не умертве. Нетерпеливо бросил Грегор. И не возвращенец. Его душа полностью при нем. Это вполне возможно, если Фарил, что вы помните? Вы потеряли сознание. Я понимаю, но все же Я помню тропу, гран-сеньор, неуверенно ответил Итльец. Серую тропу в тумане. Когда я на нее ступил, она стала серебряной и начала светиться. Вокруг ничего не было видно. Туман скрывал все, Было только небо, закрытое тучами, и эта тропа под ногами. Я шел по ней и чувствовал, что все забываю. Кто я, чего хочу? Я едва не забыл, что умер, добавил он с таким искренним возмущением, что Горогрыд едва не улыбнулся. Темные пути, сказал он. Вы умерли? но почему-то отправились необычным путем навстречу встречу а ступили на темные пути. Странно. Хотя вы чего-нибудь хотели, когда умирали? Сильно, очень сильно. Да, гран сеньор. Губы и лица тронула едва заметная улыбка. Определенно, я кое-чего хотел. Месть Биатрис, понял Грегор. Что еще это может быть? Ну что ж, я его точно за это не осужу. Но тёмные пути. Он же профан. Невозможно. Совершенно невозможно. Я и магов-то не знаю, чтобы могли пройти тёмными тропами и не потерять на них рассудок. Впрочем, нет, знаю. Айлин. Она прошла ими, спасая бастарда. Но Фарил, он-то почему? Неужели всё дело в этом проклятом аркане? Что ж, возможно, дело именно в этом, сказал он вслух. Ваше желание послужило незавершенным делом, которое отправило вас темными тропами. Кстати, куда? В какое-то странное место, удивленно сообщил Фарил. Я очень хотел выбраться с этих троп, гран-сеньёры. Там так мерзко. Он поежился. Я шел и шел, старался изо всех сил, и они просто кончились. А я вышел на какое-то поле, вроде того, что окружает мой родной город. И там было небо, солнце и травы. А потом я услышал голоса. Монсьенор Аластор и сеньора Айлен звали меня. Я побежал на эти голоса и очнулся. А я говорил, что этот прелюбопытный аркан еще преподнесет массу неожиданностей, хмыкнул Бреннан. Эггер гер молча кивнул, а потом пояснил, видя три вопросительных взгляда. Он действительно умер, но вернулся достаточно быстро, чтобы не успеть добраться до притёмных садов. Так что не виновен перед законами божественными и человеческими. Я готов поручиться в этом своим словом и даром. Но чтобы не было лишних слухов, советую вам, лорд Фаррел, помалкивать о своей невероятной удачливости. Идлист торопливо кивнул, и Бреннан тут же добавил: "Полностью согласен. Мы с деланом тоже обещаем хранить молчание, как и велит наша клятва милосердной сестре". "Милорд Бастельера, моя глубокая благодарность. Если вы больше ничего не хотите сказать, оставьте нас ненадолго", Бреннан попросил Грегор. "Я еще раз проверю лорда Фарела. Вдруг это все таки проклятие. Ваша магия будет мешать". Разумеется, милорд, согласился целитель, прекрасно знающий, что чужая сила действительно создает в подобных случаях помехи. «Идем, Дилан. Мы будем в соседней комнате. Вам достаточно только позвать. Едва дождавшись, пока они выйдут, Грегор нетерпеливо спросил: Что вы собираетесь делать со всем этим? Если королева пожелала вас убить, она вряд ли остановится, потерпев неудачу. Признайтесь королю, А вас только это интересует, гранд сеньор, кратчево спросил Атлеец. Игрегор вспыхнул гневом, родившимся из неловкости и даже некоторой вины. Я помню, что обещал вам снять проклятие, раздраженно сказал он, потом спохватился и повел рукой, накрывая место, где они стояли, магическим куполом от подслушивания. В Бренне, пожалуй, можно быть уверенным, но вот насчет его помощника, кто знает? И клянусь притёмной, что не оставлял попыток это сделать. Не успел, признаю. Если смогу как-то иначе вернуть вам долг за спасение моей жены, непременно это сделаю. о гран-сеньор, не беспокойтесь насчет долгов, криво усмехнулся Эдлиец. Я задолжал сеньоре Айлин гораздо больше, чем она мне. И речь о другом. Как вы думаете, почему королева решила от меня избавиться? Понятия не имею, сухо сообщил Грегор. «Еще пара месяцев, и я нашел бы способ избавить вас от проклятия, не рискуя при этом вашей жизнью. Если помните, я предупреждал, чтобы вы старались не вызвать ее неудовольствие». «Премного благодарен вам за это предупреждение, — отозвался Фаррел с явной издевкой. И тоже клянусь при тёмной, что старался изо всех сил. Его глаза потемнели и сузились, еще сильнее, став похожими на кошачьи, если только бывают коты, способные убить человека, с такой ледяной яростью оглядел Атлиес. Что ж, позвольте все таки это сказать. Возможно, вам будет интересно, что королева приказала мне убить вашу жену. несколько мгновений Грегор просто не мог осознать то, что услышал, а потом, подавшись к Фарилу, сыстовой уверенностью выдохнул. Вы лжете или бредите? Она не могла. Неужели, с тихой ядовитой ласковостью поинтересовался Этлиец. После того, как заподозрила ее в связи с королем? мы ведь говорим о Биатрис Рикарди, м? О Биатрис, которая выгоняет Фрейлин даже не за взгляд в сторону короля, а за то, что ей этот взгляд почудился. А Абиатрис, которая только что потеряла ребенка и больше не сможет родить, тогда как синьорина Айлин беременна. Абиатрис, которая приближается к сорокалетию, а синьоре Айлин восемнадцать, хм? И она, родив, снова расцветет со всей силой юности. Мы говорим о Биатрис, которая влюблена в своего мужа до смерти и также ревнива, точь-ей-то смерти, разумеется. И она не могла. Каждое слово обжигало Грегора как пощечина. Еще миг, и он швырнул бы в наглеца порчи и молчания. Но Фарил сам замолчал, только скривил губы, глянув куда-то мимо Грегора. Она королева, сказал Грегор, отчаянно стараясь поверить в собственные слова. Да, она ревнива, но убить беременную женщину Разве другая женщина способна быть таким чудовищем? Можете и дальше утешаться этой мыслью, гранд сеньор процедил итлийский мерзавец. К счастью, у синьюры Айлин есть друзья. Друзья, способны ее защитить, если муж этого не хочет, безошибочно услышал Грегор несказанное вслух. Фарил, вы, проговорил он непослушными от ярости губами. Послушайте. Если это какая-то интрига, если вы решили моими руками отомстить Беатрис. Как скажете, устало отозвался Итлиец, опять рухнув на подушку, с которой приподнялся. «Видят Семера и Боргод. Я больше ничего не собираюсь доказывать. Простите, что побеспокоил. И этот равнодушный тон убедил Грегора быстрее, чем могли бы убедить самые страстные признания. Я узнаю правду, сказал Грегор очень тихо. Если она такова, как вы говорите, я знаю, что мне делать. Развернувшись, он пошел к двери, чувствуя, как вокруг сжимается кокон тугой чернильной тьмы, мешая свободно дышать, как его разум тонет в этой черноте, и только одна мысль пробивается через тьму. Назойливая мысль, бьющаяся в висках, Уже дойдя до двери и толкнув ее, Горгор поймал наконец эту мысль и остановился. "Почему вы отказались?" резко спросил он и скорее почувствовал, обострившимся до предела чутьем, чем услышал. Судорожный вдох и выдох от лица. "Синьярина спасла мне жизнь", сказал позади него Фариль. "Полагаете, мне чужда благодарность?" Чернота, грозившая вот-вот сомкнуться -вот над Грегором, вдруг отступила, словно испугавшись слов Итлейца, оставив вместо себя острое недоумение и почти мучительный стыд. Так я и полагал, мелькнула мысль, полное изумление. Именно так. Благодарность простолюдина, наемника. никогда не думал, что она может быть такой. Рисковать жизнью за деньги, их работа, но отдать жизнь просто так, без всякой выгоды, без хитрого расчета. Простите, вытолкнул он из сведенного судорогой горла, обернувшись и встретив прямой взгляд ярко желто зеленых глаз. Простите, Фарил. Видит притемнейшее. Я думала вас куда хуже, чем следовало. Простите, что не сдержал обещания. Я ваш должник. И клянусь при темнейшей, договорил он с трудом, горло сводило все сильнее. Что выполню любую вашу просьбу, если это хоть немного искупит мою вину. Не говорите его величеству о проклятии, еле слышно попросил Фарил. Он слишком любит ее, чтобы об этом знать. Простите, повторил Грегор в третий раз, толкнул дверь И выйдя в коридор, привалился к стене, закрыв глаза. Этот идлец. Он защищал короля от правды об этой твари, как когда-то самого Грегора защищал от нее Колльм. Защищал целых двадцать лет. «Кольм, ради благих, прости меня. Если бы я только знал, что это за змея. Но теперь я сделаю то, что должен был сделать уже давно. Я не смог уберечь от нее тебя, но по крайней мере, спасу свою жену и твоего сына. Может быть, ты хотел бы этого, Кольм? "Бестилььера", рявкнул у него над духом знакомый голос. Голос Малкольма. Грегор в ужасе вздрогнул и открыл глаза. Но это, разумеется, был не тот король. "Что случилось? Вы нашли проклятие?" "Простите, ваше величество." — выдавил Грегор. Но я не могу найти проклятие, которого нет. Правда, на грани лжи обжигала нутро и губы. Никогда он не лгал королю, ни Малкольму, ни этому. А сейчас. Но я поклялся Фарилу, возразил сам себе Грегор. Я не могу нарушить эту клятву и не могу рисковать тем, что меня попросту не допустит к Беатрис. О, если она все таки невиновна. Нет, я сам себя обманываю, но правду все равно узнаю. А для этого мне нужно попасть к ней. Как это нет, поразился король, сжимая кулаки, словно собирался ударить Грегора. Мне сказали, что это не яд. Что еще это может быть? Ваше величество, Грегор отодвинулся от стены, выпрямился, вздернув подбородок. Но все равно смог взглянуть в яростные голубые глаза только снизу. Я клянусь честью, что на лорде Фарели нет ни проклятия, ни каких либо следов от него. Потому что оно, исполнив свое предназначение, бесследно растворилось, добавил он про себя. Боги, я ведь даже не лгу. Почему так мерзко на душе? Потому что ложь бывает разная. И глупо обманывать самого себя. Если моего слова вам недостаточно, добавил он, заранее вспыхивая от возможности такого чудовищного оскорбления. Можете привести к Фарилу любого некроманта, которому доверяете. И если он найдет проклятие или его следы, отправляйте меня хоть в опалу, хоть на плаху. Простите, хмуро сказал король, разжимая руки и опуская взгляд. Я не хотел вас обидеть, милорд. Это все беспокойство. От чудовищного стыда Грегор закусил изнутри губу, пока не почувствовал соленый вкус крови, и только боль немного его отрезвила. Всегда к услугам вашего величества, поклонился он и, дождавшись короткого кивка короля, торопливо вышел из лазарета.